Глава 9. Пока не открыла дверь своего номера, Катарина не вспоминала, что, вернее, кого, увидела здесь днем. Да и про все остальное, загадочное, даже зловещее, не вспоминала тоже. Душа ее пела. Катарине было хорошо и радостно, а ведь она почти забыла, как это бывает. Ее все время что-то, если не мучило и угнетало, то тревожило, напрягало, заставляло размышлять. Но сейчас голова казалась легкой, свободной от мыслей и проблем, и она тихонько засмеялась, танцующей походкой, пройдясь по комнате, принялась мурлыкать популярную песенку. И умолкла, вспомнив, как напевал Пауль. Катарина пошла в ванную, осторожно умылась, стараясь не смыть косметику с глаз. На лице был румянец, глаза сияли особым, полузабытым блеском, свойственным влюбленным. Похоже, Катарина вправду влюбилась, но не в одного лишь Богдана, а во все, что его окружало, в его мир и в гениальное творчество, в его семью и атмосферу любви, царившую в ней. В то, как братья любили друг друга, как органично вписывалась в их компанию Ольга, в то, каким теплом и светом был наполнен их дом. Влюбленностью это назвать или очарованностью – неважно. Главное, Катарина ощущала щемящее, острое до боли желание приобщиться, влиться, стать частью восхитительной вселенной. Смогла же Ольга, так почему и ей не суметь? Катарина так давно не мечтала, не ходила на свидания, старалась быть прагматичной и рассудительной, думала о будущем только в контексте работы. Если представить, что жизнь – это кинофильм, то она полагала, будто романтическая линия в фильме исчерпана. Остается производственный роман. Или детектив, учитывая ее миссию здесь, в Неуме. Но вдруг все стало иначе. Телефон надрывался уже некоторое время. Катарина настолько углубилась в свои грезы, что не услышала звонка. Поспешила в гостиную, взяла сотовой и увидела, что звонит Мия. Они говорили дважды с момента приезда Катарины в Неум. Решили, что будет благоразумнее, если Катарина поведает обо всех подробностях после возвращения. И еще договорились, что расследовательница будет звонить сама. Так почему же мне Привет, — коротко проговорила Катарина. Ей было совестно. Она приехала в Неум на деньги матери Сары. Самой бы ей никогда не снять номер в таком дорогом месте, как бриллиантовый берег. Ее задачей было прояснить подробности случившегося с сестрой, а вместо этого она расхаживает по обедам и тешит себя надеждами. «Знаю, не должна тебя беспокоить», — зачастила Мия. «Но мне вдруг стало как-то... не знаю, неспокойно. Не могла не набрать тебя. Захотелось услышать твой голос. Как дела?» Катарина удивилась этой эмоциональности. Не так уж они были близки с мачехой хотя в последнее время все стало меняться. Но забота грела душу, чего скрывать. Замечательно, Мия, не о чем волноваться. Погрузилась в обстановку. Есть кое-что необычное. Расскажу при встрече. Конечно, дорогая, рада, что все хорошо. Не буду мешать. Простившись с нею, Катарина подумала, что если у нее что-то сложится с Богданом, то она должна благодарить за это мачеху и, и смерть Сары. Настроение моментально испортилось. Как бы то ни было, в отеле не все ладно. Братья и Ольга не в курсе. Они и живут не здесь, а в соседнем доме. В здании бриллиантового берега бывают только по работе. Богдан и Ольга так и вовсе от случая к случаю. А если и им угрожает опасность? Катарина взглянула на часы. Самое время сходить к Давиду и Бобу. Она обещала навестить их после обеда. Катарина сняла нарядное платье и переоделась в шорты и майку. Вспомнилась Анастасия. Как она, интересно. Что сказал доктор? Нужно и к ней заглянуть. Решив сделать это ближе к вечеру, Катарина собралась выйти из номера, но телефон снова ожил. На этот раз пообщаться с нею желала мать. «Где ты сейчас?» После короткого приветствия спросила елена «Ты знаешь где? В отъезде. Я же сказала, мне нужно уехать». «Куда конкретно?» В голосе матери зазвенели не то слезы, не то сталь. «Внеум, я же тебе говорила. Ты туманно выражалась про поездку. Не то командировка, не то отдых, не то еще чего. У меня создалось впечатление, что ты мне голову морочишь», — сердито проговорила елена Я прилегла после обеда. Голова, знаешь, раскалывается. Приняла таблетку, задремала. И такой кошмар увидела. Никогда в жизни ничего подобного не испытывала. «Мам, это сон, еще и на фоне головной боли». елена не заметила реплики дочери. «Там было море. Вода черного цвета. Волны рычат и бросаются на берег. Посреди моря островок. На глазах уменьшается, черная вода затапливает. А на островке ты стоишь, и я понимаю, что ты утонешь. С каждой секундой вода к тебе подбирается. Очень глубоко, море бурное». Я понимаю, что ты утонешь на моих глазах, погибнешь, а мне остается только смотреть. Мать почти кричала. — Не нервничай, успокойся. Я знала, что ты умираешь. Понимаешь, каково это — видеть, что твоему ребенку грозит неминуемая гибель? елена перевела дыхание. Кричала, как ненормальная, кажется, не только во сне. До сих пор горло болит. — Проснулась, реву, сразу давай тебе звонить. Она громко высморкалась. Что с ними обеими? Сначала Мия, потом мама. Чувствуют опасность бриллиантового берега? Катарина немного разозлилась и на мать, и на мачеху. Такое настроение было. И на тебе, истерический дуэт. Со мной все нормально, мам. Я купаюсь в море, познакомилась с чудесными людьми. — Скажи-ка, что ты все-таки там забыла? Хелена умолкла. — Неум, говоришь? «Ах, я сразу не сообразила! Так ты там из-за Сары, да? Даже не отрицай. Поехала к своему отцу и этой, и они напели тебе что-то. И вот ты несешься в Неум, где погибла их дорожайшая Сара». Катарина мысленно чертыхнулась. Смекнула таки. «Не стоило говорить, что она едет в неом Любой город бы назвала, и все. А если бы мать узнала правду, узнала, о чем просила Мия, что она оплатила номер, «Мама, уймись! Отец вообще не в курсе моей поездки! О чем ты?» Это правда, врать не пришлось. Того, что дочь способна сговориться с мачехой, Хелена, к счастью, и предположить не в состоянии. «Мне нужно написать рекламную статью. Это заказ, понимаешь? У меня такая работа. Я пишу на заказ. Все у меня лучше не бывает. Живу в отеле на морском берегу. Еда вкуснейшая, номер превосходный. Прошу тебя, не волнуйся». Успокоить маму удалось с трудом, но в итоге Хелена поверила, что у Катарины все именно так, как она говорит. «Звони почаще», – попросила мать. «И будь, сейчас она скажет умницей». «Осторожнее, береги себя», – закончила Хелена. По пути в номер Давида и Боба Катарина чувствовала себя вымотанной. День начался недавно, а столько всего произошло. Бывают дни пустышки, Катарина называла их «день-тюлень» когда ничего не происходит. А бывают такие, как сегодня. Сначала то, что стряслось с Анастасией. Затем появление в номере Пауля Хорна. Дальше масса впечатлений от обеда, общение с Богданом, знакомство с его родными, а теперь два звонка. Мия и Хелена, сами того не подозревая, впервые в жизни дудели в одну дуду, вещали в одной тональности. Боб поприветствовал ее преувеличенно эмоционально, явно стараясь для Давида. «Дружище, посмотри, как кто к нам пришел! Катарина! Ты же ждал ее, а?» Катарина вошла и поздоровалась. Кресло мальчика стояло в гостиной, спиной к окну. Шторы были опущены, иначе солнце слишком сильно било бы в окно. Слышалось деликатное гудение кондиционера. «Давид немного отдохнул после обеда. Теперь он бодрячком». Боб говорил слишком много, стремясь заполнить все паузы, и тон был взвинченный. Похоже, что-то не так. Может, мальчик узнал о болезни мамы? Давид, одетый в канареечно-желтые брюки и бежевую рубашку без рукавов, смотрел на Катарину. Ему не всегда удавалось четко фокусировать взгляд, но он старался. — Привет, Давид. Я рада, что ты меня ждал. Тоже очень хотела пообщаться. Можно сказать, мы немножко знакомы. «Ты знаешь мою сестру, Сару». В глазах Давида что-то промелькнуло. Катарина думала расположить его упоминанием о своем родстве с Сарой, которое, по словам Боба, нравилось мальчику, но, похоже, ничего не вышло. Давид дернул подбородком и отвел взгляд от Катарины. Она беспомощно взглянула на Боба. Тот чуть заметно пожал плечами. Дескать, вот такой он сегодня, неуправляемый. Катарина села в кресло, стоявшее напротив коляски Давида, чтобы их глаза оказались на одном уровне. «Послушай, Давид, мне кажется, ты огорчен. Возможно, я понимаю, почему». Его правая рука встрепенулась, чуть сдвинулась в бок Она подождала, не будет ли еще какой-то реакции, но потом сообразила, что движение было непроизвольным. «В отеле происходят некоторые вещи, не все их замечают. Твой друг и помощник, Боб, например, не видит, а ты видишь». Взгляд Давида переместился на лицо Катарины. «Это тревожит тебя. Может, ты думаешь, что тебе кажется, что это лишь твое воображение. Но я могу подтвердить, это не пустые фантазии. Я тоже вижу кое-что». Давид напряженно смотрел на Катарину. Что выражал его взгляд? Страх? Панику? Желание, чтобы его поняли, и невозможность выразить свои мысли? «Нас уже двое, Давид. Ты не одинок. Мы совсем справимся». Катарина поглядела на Боба. — Боб нам поможет. К своему ужасу Катарина увидела, что из угла глаза Давида выкатилась слезинка, поползла по щеке. — Я расстроила тебя. — Прости, Давид, я всего лишь хотела. — Давид не расстроен. — Наоборот, рад, — сказал Боб. — Люди могут заплакать не только от горя, но и от радости. Верно, дружище? Давид моргнул. Потом, после короткой паузы, еще раз, еще словно кричал «Да! Да! Славно, Давид! Круто!» Катарина чувствовала, что сама готова расплакаться, и повторила сказанное не так давно Бобом «Мы команда!» Давид снова моргнул. Боб и Катарина переглянулись, улыбаясь. Она подумала, что ей нравится общаться с Бобом, как и с Богданом, только по-другому. С Богданом она чувствовала себя кем-то вроде нежной бабочки с трепещущими крылышками. Его близость пробуждала волнение и неясные надежды. Тогда как с Бобом было спокойно, в нем чувствовались ясность и теплота. Богдан был небом, а Боб — землей. Быть может, этим и отличаются влюбленность и дружба. — Я расскажу, с чем столкнулась в отеле, хорошо? — Да, — моргнул Давид. Следующие минут двадцать Катарина рассказывала. Про Анастасию и Пауля Боб тоже услышал впервые и слова Катарины его поразили, особенно когда дело дошло до Пауля. «У тебя есть тот билет?» Катарина открыла сумку, втайне опасаясь, что бумажки не окажется. Но она была на месте. «Невероятно!» — покачал головой Боб. «Да», — выразил Давид свои мысли единственным доступным способом. «Нам с Бобом нужно знать, что видел и знаешь ты, Давид», — обратилась к нему Катарина. «Может, я буду задавать наводящие вопросы?» Таким образом мы могли бы... — Есть идея получше, — перебил Боб. — Мама Давида говорила мне, что у них дома есть аппарат, айтрекер. С его помощью Давид пользуется компьютером. — Да, — подтвердил парнишка. — Давид — мегамозг. Он найдет способ поведать обо всем. — Я позвоню госпоже Лазич, попрошу отправить айтрекер. — Правда, нужен еще компьютер. У меня есть ноутбук. Получится подключить к нему? — Думаю, да. Давид утвердительно моргнул. — Решено. Если отправить сегодня быстрой почтой, уже завтра мы получим айтрекер и узнаем, что скрывает наш парень. Катарина была у себя в номере, когда раздался звонок. — Я невообразимо популярна, — подумала она. Звонил Боб. Она ушла от них полчаса назад. Боб обо всем договорился. Айтрекер будет у них завтра к обеду. Катарина подумала, что как раз вернется со свидания с Богданом и пойдет к Давиду и Бобу, чтобы испытать волшебный аппарат в действии. Я вышел на балкон. Мальчик меня не слышит. Катарина встревожилась. Ты заметила, он сам не свой. С ним что-то творится. Давид напуган. Просит, чтобы я всегда был рядом, хотя прежде проявлял независимость. С вечера попросил не закрывать дверь спальни на ночь. Похоже, почти не спал. Вид утром был измочаленный. Я просыпался от его стона, мычания, поэтому хочу, чтобы его мать прислала трекер Надо понять, что мучает Давида. — Не нравится мне все это, — проговорила Катарина. — И мне. Они помолчали. Как прошел обед? Ей показалось, Боб стремился произнести это с вежливой заинтересованностью, но прозвучало с оттенком то ли тоски, то ли недовольства. Дом богатый и красивый, еда на высшем уровне, братья Бегичи и жена Филиппа Ольга — душки. Катарина говорила бесстрастно, чтобы не выдать истинного отношения. Я завела разговор про привидения, она коротко пересказала беседу. — Думаю, они ни о чем не догадываются. — Или умело скрывают, — буркнул Боб. — Это ревность или мне кажется? О том, что собирается завтра на свидание с Богданом, Катарина умолчала.